— возразила Аманда. — И не хочу даже пробовать, во всяком случае, пока. Прошел всего год с тех пор, как я потеряла Мэта. Он слишком много для меня значил, чтобы я могла вот так легкомысленно отнестись к его памяти. — В общем, мне не хотелось бы тебя обидеть, Джек, но нам не следует встречаться так часто. «Мне тоже нравится говорить с тобой, и я рада, что после стольких лет наши отношения наконец наладились, но...» «Что ты скажешь, Джек? Может быть, нам не стоит встречаться хотя бы сегодня?» Ее голос звучал такое глубокое беспокойство и сметение, что Джеку захотелось просто обнять ее и прижать к себе. Это был бы самый лучший способ успокоить ее. Но, увы, по телефону Джек этого сделать не мог». «А когда?» — спросил он. «Завтра?» «Может быть», — неуверенно произнесла Аманда. «Тогда какая разница? Что изменится? Или, извини за резкость, до завтра память о Мэтте потускнеет?» — спросил он. И когда Аманда ничего не ответила, продолжил мягко, но убедительно. «Не волнуйся, Аманда, все будет в порядке, просто ты еще не привыкла». Ведь мы не делаем ничего такого, чего бы ты могла стыдиться. Мы просто отдыхаем, разговариваем о наших детях. В этом нет ничего предусудительного. Возможно, наши отношения никогда не пойдут дальше этого». Ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы выговорить эти последние слова. Но Джек прекрасно понимал, что только так он может успокоить Аманду. Кроме того, он прекрасно понимал, что в данном случае все будет зависеть не только от него, сколько от Аманды, от ее решения, и он ужасно боялся напугать ее неосторожным словом или слишком поспешным шагом. Еще страшнее была мысль о том, что он может потерять ее, потерять навсегда еще до того, как завоюет ее расположение. Дружба Аманды значила для него так много, что Джек готов был на очень большие жертвы, Лишь бы не быть отвергнутым. Он отчаянно искал, чтобы еще сказать ей. И неожиданно его осенило. «Может быть», — предложил он, — «нам лучше пойти не в Лоранжери, а в какое-нибудь другое, не столь людное местечко». В самом деле, Лоранжери был самым известным рестораном в городе, и там они наверняка встретили бы кого-то из его или ее знакомых. «А как насчет какого-нибудь маленького бистро или кафе?» Аманда как будто даже обрадовалась. «Вот это предложение нравится мне гораздо больше», — сказала она, не скрывая своего облегчения. «И извини меня, ладно? Я знаю, что вела себя не очень умно, но, надеюсь, ты простишь меня? Для меня все это очень неожиданно. Еще совсем недавно я и подумать не могла о том, что мы с тобой когда-нибудь станем друзьями, да еще так быстро. В общем, ты понимаешь». Она нервно рассмеялась. И Джек поспешил успокоить ее. «Решено! Мы едем в пиццерию!» — сказал он твердо. «Я знаю одно приличное, но довольно малолюдное местечко. Если хочешь, можешь появиться там даже в джинсах. Договорились? До вечера, Джек!» Когда в четверть восьмого он заехал за ней, то оказалось, что Аманда поймала его на слове. Она действительно надела узкие светлые джинсы, которые превосходно сидели на ее безупречной фигуре. Белая шелковая блузка и розовая кофта из пушистой ангорской шерсти делали Аманду похожей на девушку. Она выглядела совершенно сногсшибательно, и Джеку очень хотелось сказать ей об этом, но он по-прежнему боялся смутить или напугать ее. Джек повез ее в Синьегу и остановил машину перед крошечным ресторанчиком, где Аманда никогда не бывала и о существовании которого даже не подозревала. Джек, напротив, был здесь уже несколько раз и очень хвалил здешнюю кухню. Войдя в зал, Аманда огляделась по сторонам и вдруг схватила его за руку. «Пойдем отсюда, скорее!» — прошептала она в ужасе и потащила Джека обратно к выходу. «Что случилось?» — забеспокоился Джек. Аманда вела себя так, словно вдруг увидела в зале собственного мужа, да еще с другой женщиной, хотя это, разумеется, было совершенно невозможно. В ресторане вообще никого не было, кроме молодой пары, сидевшей в самом дальнем углу. Но Аманда уже выскочила за дверь, и ему пришлось последовать за ней. «Что случилось? Кого ты там увидела?» — спросил он удивленно. «О, Джек!»